Глава восемнадцатая Очередное утро началось с громкого стука в дверь моих покоев. Я потянулась, разминая затекшую шею. Вчера снова допоздна засиделась в библиотеке, по настоянию дедули изучала магические трактаты. «Входите!» Дверь распахнулась, и на пороге появилась бет с подносом, полным свежих булочек и небольших открытых пирогов, так похожих на французский киш. «Доброе утро, хозяйка!» Госпожа Дринкер приготовила образцы закуса к балу. «Вы должны попробовать эти миниатюрные пирожки». Аромат свежей выпечки с пикантными начинками заставил мой желудок предательски заурчать. «Положи там», — кивнула я на прикроватный столик. «Как она себя чувствует?» «Освоилась?» На лице Бет расцвела улыбка. Как рыба в воде! радостно сообщила моя горничная, уже переставила все на кухне по-своему и даже научила Гризмура правильно взбивать сливки. Я не смогла сдержать улыбку. После трех дней в замке наша новая повариха Рина Дринкер действительно преобразилась. Вместо затравленной женщины перед нами была уверенная хозяйка кухни. Ее волосы были аккуратно уложены а в глазах появился давно забытый блеск. Позавтракав, я отправилась осматривать открытую террасу, место будущего бала. Утреннее солнце ласково освещало каменные плиты, а с высоты открывался потрясающий вид на озеро и горы. Мраморный пол был отмыт и практически отполирован, кованые ограждения покрашены свежей черной краской. Дикие кусты, вьющиеся по стенам и ограждениям шиповника, аккуратно подстрижены. Из подземелья вынесли столы для банкета. Но чем дольше я осматривала подготовку, тем больше замечала деталей, выбивавшихся из идеальной картины. Эти скатерти выглядят как тряпки. Пробормотала, поднимая край одной из них. Посеревшая ткань с едва заметными пятнами от вина Явно не подходила для приема. «Гризмор!» Упырь появился так внезапно, что я вздрогнула. «Миледи, нам нужны новые скатерти и еще салфетки». «Слушаюсь. Хотя я лучше сама съезжу в мшистые холмы, а ты пересчитай, пожалуйста, бутылки игристого в погребе, которые мы отложили для бала», — решил я. Мне нужно было отвлечься от навязчивых мыслей. Я накинула тонкий плащ, надела шляпку и кружевные перчатки. С гор пришел сизый туман, и сегодня было весьма прохладно. Маркис остановил меня прежде, чем я вышла на парадное крыльцо, где уже ждал наемный экипаж. В темном княжестве для вызова извозчика в ходу были карточки-артефакты. Правда, они были одноразовые и могли внезапно закончиться. «Возьми это!» Абрахам протянул небольшой метистовый кварцелин на серебряной цепочке. «На всякий случай». Да «Для чего он?» «Усилит твою магию, если придется защищаться». Спрятала амулет в потайной карман платья, надеюсь, что он мне не понадобится. Карета тронулась, а я откинулась на сиденье, глядя, как замок уменьшается вдали. Жизнь налаживалась, Я многое не помнила из прошлой жизни Фелиции, но почти освоилась в новом для себя мире. Правда, оставалась парочка нерешенных проблем — развод и князь. Но для начала мне нужно выбрать ткань для новых скатертей. Я как раз была в лавке тканей на главной улице, раздраженно перебирала в руках ткани, когда увидела его — Дамьен. Он выходил из той самой гостиницы, где поселились Мадлен и Сильвия. Когда кладывал периодически Гризмур, родственницы в столицу так и не вернулись. Мои пальцы непроизвольно сжали ткань, так что шлифованный лен затрещал по швам. Что он здесь делает? Он еще не заметил меня. Стоял на крыльце, застегивая камзол. Его профиль был резок и холоден точь в точь, как в день моего попадания, то есть возвращения. Я могла отвернуться, могла сделать вид, что не заметила, но не стала. Граф Нуарвей окликнула его, подходя ближе, и опустилась в насмешливом реверансе. «Какая неожиданная встреча! Я думала, вы уже в Селестине!» Он вздрогнул, поднял голову. Фиолетовые глаза вспыхнули то ли от злости, то ли от чего-то еще. «У меня здесь дела», — бросил он коротко. «Какие дела могут быть в гостинице, где живут мои сестра и мачеха? Я не смогла сдержать язвительности. Губы я сжались, глаза опасно сверкнули. «Тебя это не должно волновать», — бросил он. Я заставила себя улыбнуться, но внутри было настолько паршиво. «Конечно, теперь не должно». Мы стояли так, испытывая друг друга на прочность тяжелыми взглядами, когда краем глаза я заметила движение в переулке. Ищейки Саварина. Три бледные фигуры в черных одеждах замерли в тени, их красные глаза следили за нами. Дамьен мгновенно оценил ситуацию, схватил меня за руку и притянул к себе. — Мы уходим. Я никуда с тобой. Попыталась возмутиться, но толку, конечно, не было. Он не стал спорить, просто взмахнул рукой, и мир вокруг нас распался на фиолетовые искры. Я пошатнулась, когда почувствовала твердую опору под ногами. «Как ты смеешь!» — прошипела я зло. Но Дамьен уже отступил, его лицо не выражало эмоций, только холодную отстраненность, как всегда. «Ищейки Саварина следили за тобой. «Я бы справилась и без тебя». Дамьен просто повернулся, чтобы уйти, не собираясь продолжать бессмысленную беседу. «Ты не ответил на мой вопрос». Бросила я ему вслед. «Что ты делал в той гостинице?» Дамьен остановился, но не обернулся. «Ты действительно хочешь знать?» «Да». Он медленно повернулся. Невозмутимая маска дала трещину. Я разговаривал с Мадлен. «Довольно?» Я замерла. «А что еще я ожидала услышать?» Дамьен махнул рукой, открывая новый портал. «Еще увидимся, Фелиция?» «Разумеется, в суде!» «На балу?» — возразил он. Он исчез, оставив меня сотней вопросов и невысказанных обид. «К черту! У меня есть дела поважнее!» Кабинет маркиза был заварен старинными фолиантами, в воздухе витала пыль и будто пахло чем-то горьковатым, то ли сгоревшими травами, то ли терпением моего деда, который вот-вот лопнет. «Сосредоточься, Фелиция!» Абрахам щелкнул пальцами перед моим носом. «Ты даже не пытаешься!» Я скривилась. Он был прав. Мыслями я витала где-то далеко, в городе, где столкнулась с Дамьеном. Если отбросить причину его появления в гостинице, он пытался защитить меня от ищеек, доставил домой. «Вот видишь?» — дед схватил мою руку и поднял ее. Над ладонью едва теплелся жалкий бирюзовый огонек. «Это не щит, это искорка, которая даже комара не отпугнет. Может, хватит на сегодня?» Я потянулась к графину с водой. Занятия магией выматывали не хуже фитнеса. «Нет, Саварин не станет ждать, пока ты настроишься». Я закатила глаза. Опять этот князь, бал, возможные угрозы. «Попробуй еще раз. Представь, что твоя магия — это поток воды. Ты лишь направляешь ее». Я вздохнула и закрыла глаза. Вода, поток, что угодно. Но вместо магии перед глазами встал Дамьен. Его холодные фиолетовые глаза. Фраза «Ты уже свободна». Раздался грохот. Я открыла глаза. Вся мебель в кабинете сдвинулась к стенам, а в центре комнаты висел полупрозрачный бирюзовый купол. Мне удалось поставить щит. «Ну, наконец-то!» — маркиз похлопал в ладоши, хотя щит дрогнул и рухнул, обдав нас волной теплого воздуха. «Этого хватит, чтобы продержаться три секунды», — констатировал дед. «Три секунды — так мало! Для бегства будет достаточно, для боя может быть смертельно мало». Я уже открыла рот для язвительного ответа, когда внизу раздался громкий крик, звон разбитой посуды и мужская брань. Мы выбежали в коридор. Из кухни доносился шум борьбы и голос Бет. «Да как вы смеете врываться сюда?» Я ринулась вниз, не дожидаясь деда. В кухне царил хаос. Рина-дринкер прижалась к стене, ее лицо было бледным, перед ней шатался рослый мужчина с красным от ярости и хмели лицом. Видимо, это ее муж. «Ты думала, сбежишь?» Он рванулся к ней, но Гризмор внезапно вырос между ними, как тень. «В замке Демардан не шумят!» прошипел упырь, обнажая клыки. Мужчина замер, но ненадолго. «К черту ваш замок!» Он замахнулся кулаком большая ошибка гризмур даже не шевельнулся просто взял его руку и раздался хруст костей «А, -а, а довольно я шагнула вперед намеренно подчеркивая каждый слог вы в моем доме и здесь есть два варианта либо вы уходите сейчас же я взмахнула рукой и дверь за его спиной с грохотом открылась само собой либо, «Мы продолжим этот разговор в подземельях». Его пьяная бравада испарилась, на лице появился испуг. «Вы... вы не имеете права. Я Маркиза де Мардан. Я подошла ближе, глядя на него с нескрываемым презрением. «А ты никто. Убирайся». Он заколебался, но тут в дверях появился Абрахам. «Проблема?» Невозмутимо поинтересовался дед. «Я... Я вернусь!» — пробормотал муж Рины. Он бросился к выходу, по пути швырнув на пол пустую бутылку. Гризмар мгновенно подхватил ее до того, как она разбилась. «Не надо мусорить!» — прошипел он в спину беглецу. Когда дверь за несчастным пьяницей захлопнулась, Рина рухнула на стул, дрожащими руками прикрывая лицо. «Простите, я не думала, что он...» «Ты ни в чем не виновата», — я села напротив. «Но теперь ты понимаешь, ты можешь остаться здесь, навсегда. В этом замке ты под защитой». Она подняла на меня глаза. В них была смесь страха и надежды. «Но как же мой муж? Он вернется? Да ради всего святого! взорвался маркиз. Гризмор, принесите перо, чернила и мой гербовый пергамент. Зачем? насторожилась я. Чтобы написать официальное письмо, где-то скалился в улыбке. О разводе. Но, но на каком основании это невозможно? пробормотала Рина, жадно хватая ртом воздух. Для обычных людей да. Абрахам лениво развалился на стуле. «Но я маркиз де Мордан, и если я скажу, что твой муж — пьяница, недостойный иметь жену, то суд примет твою сторону». Бет, стоявшая в дверях, всплеснул руками. «О, это же прекрасно!» «Но, но...» — Рина растерянно смотрела на нас. «Выбор за тобой?» Я встала, давая ей время подумать. А пока я взглянула на разгром в кухне. Давайте проверим, что уцелело для ужина. Пожалуй, муж Рины может стать проблемой. К счастью, было простое решение. Развод и Арчибальд, который влюблен в госпожу Дринкер, и может дать ей свою защиту. Да и я не брошу новую повариху. Увы, в моей жизни оставались проблемы, которые так просто не решались. Максимильян и Дамьен. Надеюсь, развод пройдет гладко, а князь не выкинет ничего, с чем бы мы с Абрахамом не справились. Перед сном я вышла на балкон подышать воздухом. Пока размышляла обо всем подряд, где-то вдали залаяла собака. Звук показался жутковатым. Или это были ищейки Саварина? И это уже не в первый раз. Три ночи подряд я просыпалась от странного шума за окном. В первый раз решила, что это ветер, раскачивая деревья. Во второй списала на марлоков, летавших в окрестностях замка. Но когда в третью ночь я услышала едва уловимый скрип камней под чьими-то шагами, терпение лопнуло. Я накинула шелковый халат и осторожно выглянула в коридор. Лунный свет проникающий через витражные окна, рисовал на каменном полу причудливый узоры. И вдруг я заметила чью-то тень. Высокое, ускоплечье она мелькнула у поворота к лестнице для слуг. Гризмур. Что могло заставить Дворецкого бродить по замку в такой час? Я бесшумно последовала за ним, стараясь ступать как можно тише. Упырь двигался с неестественной грацией, будто не касаясь пола. Он спустился на первый этаж, затем к потайной двери в сад. Мое сердце бешено заколотилось. Куда он идет? У него поздний ужин в курятнике или... А если он служит Саварину? Он ведь упырь, как и те ищейки. Я прижалась к стене, когда Гризмур огляделся и вышел наружу. Через щель в двери... Я видела, как он остановился возле каменной скамьи, часть ее закрывал пышный куст шиповника. Желтые глаза дворецкого светились в темноте, как у кота. Сегодня их было больше шесть у западной стены. Тихо проговорил он, и голос его звучал странно, устало и тревожно. Я затаила дыхание. С кем он говорит? Пришлось выбраться на улицу, чтобы увидеть чуть больше. Тогда я заметила сидящую на скамье фигуру, закутанную в плащ. Мужчина обернулся, и я узнала маркиза де Мардана. Они стали смелее, — тихо сказал прадед. — Саварин что-то затевает. — Они чуют слабину, — ответил Гризмур. Граф уехал, и князь думает, что замок без защиты. Но он ошибается. Абрахам поднялся и положил руку на плечо у «Спасибо, старый друг». Я отпрянула, прячась в тени. Сердце бешено стучало. «Предательства нет. Гризмор ведет дозор у замка». Когда на следующее утро Гризмор подавал мне завтрак, его желтые глаза были тусклыми от усталости. «Гризмор, ты плохо спал?» Спросила я, наблюдая, как он наливает кофе с необычайной для него неловкостью. Он вздрогнул, едва не пролив напиток. «Упыри почти не спят, миледи, но все же нам тоже нужен отдых». Я протянула руку и коснулась его пальцев, ледяных по сравнению с моими. «Спасибо», — тихо сказала я. Глаза упыря расширились. На мгновение воцарилась тишина. «Это моя работа!» Наконец, пробормотал он и поспешно ретировался, оставив меня с внезапным чувством вины. Я подозревала его в службе Максимильяну, Совсем недолго, но все же допустила такой вариант. А он все время помогал мне и охранял. За многочисленными делами время летело слишком быстро. Едва успела выдохнуть, как поняла, что бал уже завтра. Я стояла на террасе, уже готовой к празднику. Накануне привезли новые скатерти призрачно-голубого оттенка из шлифованного льна. На ощупь он походил на шелк. Магические светильники были заряжены и освещали террасу по периметру. Мне оставалось наслаждаться видами. За спиной раздался еле слышный шорох. Я уже знала, что так тихо мог передвигаться только дворецкий. «Миледи», — позвал он, — к балу все готово. Я хотел сообщить, что ищейки снова здесь. Я видел их в лесу. «Сколько?» — спросила я, не отрывая взгляда от темнеющего леса. Саварин так и не выступил открыто. Неужели он действительно собирается испортить мне бал? Но это у него вряд ли выйдет. Замок отлично защищен. Восемь. Возможно, больше в тени. Они не нападают, просто смотрят. Пусть маркиз проверит защитные артефакты. И скажи, Бет, я сделала паузу. Пусть никто не покидает замок. На всякий случай. Когда дворецкий растворился в тени, я снова обратила взгляд к окну. Где-то там... В сгущающихся сумерках мерцали красные точки, словно угли, таляющие в пепле, только холодные и жуткие. В воздухе висело напряжение, то самое, что появляется перед бурей, которая заставляет замолкнуть даже птиц. Ощущение, что мой бал может превратиться в поле битвы, стало особенно острым. Но я сделаю всё, чтобы не допустить этого. Я теперь хозяйка темного мрачного замка деморданов, и завтра об этом узнают все.